Человек Земли, так они называют свою планету, а мы ее зовем ясный Теперь мне все ясно. Мы выполним задание командования. Не надо зря болтать, скорее за дело. Включить магнитное поле. Все в порядке. Мальчик, спи. Курс на нашу планету Планету новогодних елок Часы показывали половину девятого утра Когда Марко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 Вы себе представить не можете, как я расстроился Да если об этом узнают мои друзья Мне лучше не показываться больше в тестачо Это район в Риме, где я живу А ведь дедушка, между прочим, почти обещал подарить мне модель самолета с дизельным моторчиком mm -hmm. Сами понимаете, я прямо-таки кипел от обиды Ну а чего уж? деревянная лошадка, прекрасная игрушка Разумеется, для дошколят А я учусь в пятом А-классе Я унес лошадку подальше в спальню И совсем забыл о ней А вечером, когда собирался лечь спать Увидев ее, опять расстроился Стоит себе, как ни в чем не бывало И молчит, как болванчик Полюбуйтесь, пожалуйста, какое глупое выражение Нарисовано на ее морде Ну что мне с ней делать, подумал я И просто так, ради любопытства Сел на нее Не успел я вставить ноги в стремена Как раздался оглушительный рев мотора Все вокруг стало темно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 А ведь летит, и все тут mm, да, да как, каким образом, поди угадай Летит по-настоящему И Земля... По-нашему, эта планета ясная Земля скоро осталась далеко внизу Превратилась в голубой кружочек Словно блюдечко из кофейного сервиза А потом она неожиданно оказалась высоко над головой Сначала мне казалось, мы несемся вверх Но потом, будто летим вниз Такое чувство, точно попадаешь куда-то в бездну Все ниже, ниже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 Я никогда прежде не видел его Чао, мальчик Как тебя зовут? Маркус Надо же В твою честь, между прочим Еще вчера я был Юлиусом А сегодня мне поручено встретить тебя и составить тебе компанию Я очень рад этому, но еще больше рад подружиться с тобой Я тоже рад Что это такое делается? Сперва тебя берут в плен Не считая даже нужным объяснить, зачем и куда А потом оставляют И до свидания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 А главное, на 28,51% улучшает настроение граждан Ну что же, я тоже хочу улучшить свое настроение Ну, ну тогда вперед из за дело Из дворца, который можно ломать, он вышел абсолютно спокойным Не испытывая больше ни тени, ни приязни к Маркусу Вдоль бульвара, что вел к центру города, тянулись две нескончаемые шеренги высоченных елей. И все они были увешаны серебряными гирляндами, разноцветными лампочками и яркими игрушками. То есть украшены, как самые настоящие новогодние елки. Это удивило Марка. Скажи-ка, Маркус, М? какой сегодня день? Новогодний. М, какой я дурак. Должно быть на этой планете совсем другой календарь, не такой, как на Земле.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 Молодой человек, для вас это не составит труда Мне нужна сигара, но, боюсь, не смогу взять ее, не сходя с тротуара Не добудете ли вы мне сигару в ближайшей лавке? М -м, с удовольствием Только, пожалуйста, выберите не слишком темную и не очень светлую И Маркус наклонился к прилавку и подхватил сразу две сигары И вручил их почтенному старичку, не заплатив ни одного сольда Марко так и обмер Вот ведь какая штука Я очутился в воровской компании Если тут запросто ворую днем Представляю, что творится ночью Маркус, а эм. что? Ночью витрины тоже не закрываются? Конечно Зачем их закрывать? А вдруг тебе понадобится пара ботинок Ижущая машинка или, допустим, холодильник У нас все можно приобрести в любой час суток и совершенно бесплатно. Конечно, Марка принял слова Маркуса за очередную шутку. Вскоре они сошли с движущегося тротуара и направились к кафе. Поначалу Марка не заметил ничего необычного. Ничто не отличало кафе от рядовой римской троттории. Даже вазы с цветами стояли на покрытых белыми скатертями столах. И реклама, как и всюду, настойчиво приглашала посетителей отведать фирменное блюдо.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 Сушеная гвоздика в чернильном соусе uh -huh. Свинцовые клецки uh -huh. uh -huh. вторые, вторые, вторые блюда, вторые блюда. Uh -huh. Бифштекс из железобетона uh -huh. Антрикот из чугунной ограды uh -huh. Жареные водопроводные краники Ay, Горячие и холодные uh -huh. mm -hmm. Заказные блюда Все, что угодно Да yeah. Да, не очень-то приятное меню. Mm. Суп из фаршированных кирпичей. Кирпичей? Чем же они фаршированы, Маркус? Mm. Я бы не хотела, чтобы внутри оказалась крылупа из каштанов или радиодетали. Ой, напрасно. Фаршированные кирпичи. Очень вкусное блюдо. Нет, я прекрасно понимаю, что наше меню не вызывает у тебя восторга. Но мы привыкли есть все. Железо, уголь, цемент, стекло, дерево, а также...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 Железный бифштекс на шампуре оказался необыкновенно нежным и ароматным Марка уничтожил его в несколько минут Тебе, знаешь, тебе надо было заказать четвераштекс Ну, ну, все А теперь в путь А кто заплатит по счету? Заплатит? Опять Ты же знаешь, у нас это слово не употребляется У нас все бесплатно да И опять я могу только позавидовать. На этот раз ребята не воспользовались движущимся тротуаром, а решили пройтись немного по тихим безлюдным улочкам. Однако и здесь дома были празднично украшены сотнями больших и маленьких новогодних елок. Они росли даже на крышах.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 Ну, мне, пожалуй, пора Вы вернетесь спать сюда? Не знаю Если вернетесь, ваша комната будет ждать вас Впрочем, у нас повсюду можно найти сколько угодно свободных комнат Благодарю вас, вы очень любезны Марко вышел из дома Ночью город оставался таким же оживленным, как днем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 Куда идти? Вообще, зачем меня держат здесь? Зачем привезли, если даже ни о чем не расспрашивают, не сторожат, как пленника? Бродя по городу, Марко оказался возле магазина игрушек. Тут же из магазина вышел робот и ласково взял мальчика за руку. Входите, пожалуйста. Посмотрите, какой у нас богатый выбор.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 И еще дайте мне вот это угу. Вот мой адрес, отправьте, пожалуйста, все это в гостиницу Возьмите еще что-нибудь, прошу вас, на коленях умоляю Возьмите это, и это, хорошо. и это Хорошо, хорошо, до свидания Вы осчастливили меня их улочках, где было мало народу, Марк обнаружил магазины еще интереснее. Маленькие скромные лавочки, вроде тех, каких еще немало в старинных городах на земле. Покупатели редко заглядывали сюда, видимо, зная, что тут обычно продается уж совсем лежалый товар. Марк остановился возле одной из таких лавочек с пышной завлекательной вывеской «Как в одну минуту стать королем?». Почти никто не заходит сюда, сеньор Разве что старичок какой-нибудь забредет случайно Или паренек, приехавший из провинции о чем вы торгуете? Титулами, титулами и званиями Знатными, военными, почетными, всякими с любой планеты и какого угодно столетия Хотите стать сержантом, герцогом, архиепископом, адмиралом? Или, скажем, римским императором угу. Я предлагаю этот титул именно вам Потому что знаю, вы яснянин Я видел вас по телевизору <свят> Ай-яй-яй-яй Ах, я старый дуралей Поспешил со своим предложением Титул римского императора был продан на прошлой неделе Насколько припоминаю, его купил другой яснянин Как вы сказали? Ну да, другой землянин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 Что это пересобаки, огромные твари, которые налетают на нашу планету. Летающие собаки, они вертят хвостом, как пропеллером, потому и держатся в воздухе и лают, лают, как сто тысяч вешеных собак. Мощная акустическая атака. Внимание, внимание! Армада лающих собак пересобак снова несется к нашей планете.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 Неужели вы не можете заставить замолчать этих животных? Это перед собакой? Тогда дайте им суперкости и увидите, что через 10 минут они станут лизать вам руки. Суперкости? Вы сказали суперкости? Ну, конечно, как это мы не догадались? Пойдемте скорее, пойдемте где электромагазина. Но зачем? Я ведь просто так сказала. Нет, нет, нет, нет, пожалуйста, вы произнесли слово, которое мы давно уже ждали. Пойдемте.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 Оставить все работы. Как только получите рисунок суперкости, немедленно приступайте к изготовлению миллиона штук. Исключительно важное задание. Отложить все другие работы. Яснянин, нарисуйте суперкостью.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 Стоят недолго и другим место освобождают Я, конечно, предпочел бы остаться в тени Но кругом так ликовали, что я не смог ничего возразить Когда после ужина они с Маркусом вернулись в гостиницу Марка сказал, что хочет спать Поднялся в свою комнату, переоделся в теплую пижаму Улегся в постель и погасил свет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 Не скроешься от меня. Преследуя Маркуса, Марка оказался в незнакомой, должно быть, старой части города. Маркус вошел в какой-то темный подъезд. Дворец правительства было написано на обветшавшей мраморной доске, висевшей у входа. А внизу кто-то приписал куском угля, которого нет.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 Вдруг резко решила взять вожжи в свои руки Какие вожжи? Какой план? Объясните мне наконец Вы стали министром только вчера вечером И поэтому ничего не знаете Мы рассудили так если Ясниани прибудут сюда примерно лет через двадцать Значит те из них Кто станут к тому времени Учеными, космонавтами Генералами, членами правительства и так далее Сегодня еще только учатся в школе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 Мирного сосуществования во Вселенной. И этот план межпланетного воспитания в самом деле был осуществлен? Похоже на то. Время от времени к нам прибывает какой-нибудь яснянин. Наши мальчики берут над ним шефство, возят туда-сюда, все показывают, словом воспитывают. А потом отпускают. Ну да. А знаете, сколько яснян прибывает каждый месяц на нашу планету?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 Тебя ждут в ангаре номер 45. Меня обнаружили. Куда спрятаться? Что делать? Вокруг огромное освещенное поле космического аэропорта. Кругом ангары номер 28, номер 35. Вот вот номер 45. Странно, что у темно. Двери наглухо закрыты. Нет, вот щелка. спячу здесь, а там видно будет.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 Я посажу ветку у себя на балконе в тестачу Или нет, лучше на площади И когда елка вырастет, возьму отростки и посажу на других площадях И тогда на земле тоже будут расти новогодние елки Марко, а приживутся ли на земле наши деревья? Это еще вопрос Мы переименуем землю Она станет планетой новогодних елок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 Когда лошадка за несколько минут пролетела миллионы километров Чтобы вернуться на Землю до рассвета А жаль Теперь гораздо труднее Будет превратить нашу Землю В планету новогодних елок И сделать ее такой же прекрасной Как та Что существует где-то очень далеко Среди самых далеких созвездий Труднее Но все-таки возможно.